Дверь приоткрылась, послышался знакомый бархатный баритон. Не надо, я сам. И в кабинет вошел полковник с подносиком, на котором дымились две чашки кофе. Ну и слава богу, генерал заметно повеселял. Стало быть, с корой тоже уладили. Ну а что же касается розыска, он сочувственно прищурился и покачал головой. Должен сказать прямо, трудная задача. — Трудно, но посудите сами. Мужчина, предположительно, молодой, внешность неизвестна, развратник. Дон Жуан вздрогнул и пристально посмотрел на генерала. — Да таких сейчас полстраны, — проникновенно объяснил тот. — Ну, положим, испанский акцент. — Положим. Я, правда, не уверен, что обычный оперуполномоченный сумеет отличить испанский акцент XVI века, скажем, от современного армянского. Сам я пока вижу лишь одну зацепку. Что ему делать в России? Как это у Марины Ивановны? Но, вы, клянусь вам женихом и жизнью, что в моей отчизне... М да. «Стало быть, попробует выбраться на историческую родину и, не зная наших порядков, наделает глупостей». Э, «Что с вами?» Обожглись. «Ну что ж ты, Федор Прокофьевич, такой горячий кофе принес?» «Марина Ивановна?» переспросил дон Жуан, дрогнувшей рукой, ставя чашку на стол. «А кто это, Марина Ивановна?» Ха -ха, «Просто к слову пришлось». — выяснил несколько озадаченный генерал. — Поэтесса. Покончила жизнь самоубийством. — Значит, сейчас в седьмом круге, — машинально подумал дон Жуан. — Жаль, разминулись.